Глава 9. 5 августа 1896 года. Британская империя, Лондон. Штаб-квартира, Foreign Office. Итак, что вы можете сказать о кораблях, построенных для Испании, спросил руководитель разведки, обращаясь к Фишеру, который посетил эти корабли в качестве международного наблюдателя. Испанцы, несмотря на пожелания Ульянова, не смогли отказать Великобритании в столь незначительной просьбе, особенно озвученной на уровне монархов. «При некотором сходстве с нашими броненосцами второго класса типа «Центурион» — это все же иные корабли». «В самом деле?» «Безусловно. Всех подробностей я не узнал, но если хотите, то извольте. Внешние измерения и осадка полностью совпадают». как и водоизмещение. Но корпус сделан из очень качественной стали, без какого-либо применения клепки. По словам Владимира, это во многом вынужденная мера, ему не удалось переманить к себе достаточное количество опытных клепальщиков. Впрочем, он надеется, что прочность корпуса от этого пострадала незначительно, а по весу даже удалось получить небольшую экономию. «Вы серьезно?» – удивился хозяин в форен Всем известно, что сварка не дает надежного шва. Поэтому я и сказал, что со слов Владимира. Хотя, если честно, качество сборки корабля для России очень высокое и практически сравнимое с таковым у наших верфей. И швы не производят впечатления хрупких или слабых. Допустим, кроме корпуса очень интересно бронирование. Владимир применил интересное решение. Никаких подкладок из дерева. «Броневые плиты крепятся непосредственно к силовому набору корпуса с помощью длинных болтов и сварки. По его словам, это позволяет экономить время сборки при одновременном увеличении жесткости и прочности корабля». «Но это только по его словам», — уточнил собеседник. «Вы лучше меня знаете, что броневые плиты нуждаются в мягкой упругой подкладке. Без нее они очень сильно расшатывают набор при обстреле». Поэтому при такой схеме крепления брони корабль разваливается уже после первых попаданий. И стремительно тонет, так как лопнут сварные швы. Ведь так? Это официальное мнение Адмиралтейства, и не мне его оспаривать. Уклончиво ответил Фишер. Но вы с ним не согласны? Мало для кого является секретом то, что грядет война между Испанией и Соединенными Штатами. Эти корабли успевают принять в ней участие. Они входят в отдельную королевскую эскадру, а значит, сразу не сдадутся. Вот и посмотрим, как такая схема держит удар. Да, адмиралтейство имеет все основания считать так, как вы сказали, но лично я хочу проверить. Вы же знаете, что только практика позволяет доказывать или опровергать теории. В конце концов, я лично знаю Владимира и уверен, что такой человек, как он, глупостей делать не будет. Что же, разумно, кивнул руководитель. Foreign офис Идем дальше. На этих броненосцах тоже стоят 10 пушки в качестве главного калибра. Точнее, на йоту меньше, потому что Владимир сделал их 250-миллиметровыми. Он, видите ли, считает французскую систему измерения более перспективной. А какова длина стволов? 45 калибров. По крайней мере, официально. Как там на самом деле, я не знаю. С рулеткой померить их мне не дали, а на глаз вполне похоже. Но я бы и больше дал, хотя не понимаю, зачем ему занижать эти характеристики. И как вы оцениваете эти орудия? Очень неплохо. Стрельбы проводились на дистанцию в 40 кабельтовых, и они показали неплохую кучность. Признаться, я удивлен. Не ожидал такого от русских. При этом нужно отметить, что они расположены в удобных просторных башнях. Скорострельность, правда, умеренная, всего полтора выстрела в минуту. Но для России это хороший результат. Вижу, пушки вам понравились. Да, можно сказать и так. Испанцы так и вообще в восторге. Уверен, что если выучить испанцев этим чудом пользоваться, то они смогут доставить массу неприятностей североамериканским морякам. «Положусь на ваше мнение», — кивнул руководитель. Форин офис. А что с машинным отделением? Вы туда спускались? Это было непросто, но я напросился. Русские что-то скрывают? Отнюдь. Паровые машины тройного расширения, котельное отделения, угольные ямы. Ничего необычного, если не приглядываться. А если приглядеться? Качество. Я никогда не встречал такого качества изготовления механизмов. В бесшовные трубки высокого давления я просто влюбился. Они вечные. Впрочем, тишина и стабильность работы механизмов тоже удивительны. Русские сослались на то, что там много подшипников качения. Вы же понимаете, что все это ненадежно. Подшипники качения слишком часто выходят из строя, да и менять их непросто. Это меня и смущает. Весь корабль при внешней обычности несет невероятное количество новинок. американцы тоже присутствовали и по их усмешкам я сделал вывод что они оценили этот броненосец второго ранга очень скромно и что с того я уверен что владимир не станет строить боевой корабль который развалится от первого же попадания это не в его духе а значит нас ждут сюрпризы вы же не хуже меня понимаете что россии не нужно усиление соединенных штатов но открыто они не могут подложить ей свинью Ну или явно, по крайней мере. А так, в лице двух очень скромных броненосцев второго ранга, вполне. Кто на них что подумает? Никто. Уверен, американцы в курсе вердикта нашего адмиралтейства и тихо завидуют Владимиру. По их мнению, он просто надул испанцев, получив под это массу выгоды. Прекрасная сделка. А разве не так? Удивился руководитель Форин-офис. Он показал себя предприимчивым и наглым человеком. «Уверен, что вы его недооцениваете», — усмехнулся Фишер. «Владимир никогда не затевает какой-либо комбинации, если там преследуется только одна цель. Минимум две, а то и больше. Он комбинатор, хитрец и большая умница. То, что ему за эти два корабля дали титул герцога де Гуам, барона де Иера де Симирара. Примечание. Гуам — самый большой остров в Марианских островах. Иера — маленький остров на Канарах — Семирара небольшая группа крошечных островов на Филиппинах. Эти острова перешли Владимиру в плату за броненосцы вместе с титулами. С целой россыпью островов еще ничего не значит. У князя и так уже изрядно титулов, да и бесплодные острова у черта на рогах – приобретение спорное. Вы же, надеюсь, понимаете, что он играет более серьезную партию. И что вы предлагаете? Послать наблюдателей на эти броненосцы, когда они отправятся воевать. Я хочу, чтобы компетентные люди посмотрели на все своими глазами. Но ведь корабли гарантированно утопят. А если нет? Вы готовы поручиться за то, что князь не преподнесет нам сюрпризов? Или, может быть, вам понравилось, когда он нас всех, как детей, обвел вокруг пальца с испаньолой? Неужели вы не учитесь на своих ошибках? Предлагаете теперь дуть на воду? Выпросительно выгнул брови руководитель форин-офис. Вы хотите, чтобы я отправил, наверное, смерть одного, а лучше двух серьезных военно-морских специалистов? Я не уверен, что это хорошая идея. Поступайте, как знаете, но я вас предупредил. Во всем, что касается Владимира, никогда не бывает двойного дна. Оно, как минимум, тройное. Если, конечно, вам важно мое мнение. Только как рекомендованного нам специалиста. И в этом случае я говорю вам, с этими кораблями все не так, как кажется на первый взгляд, они оборотни. Учитывая его застарелую борьбу с русским адмиралтейством, Владимир ни при каких обстоятельствах не пойдет на неоправданный риск в таком деле. Ведь если корабли покажут себя так, как мы все ожидаем, представляете, какой это будет скандал? Его репутации будет нанесен непоправимый урон. Пока, я подчеркиваю, пока. Князь всегда действовал безукоризненно, и все, что мы поначалу считали странным или глупым, потом обретало совсем иные очертания. «Хорошо, я учту ваше мнение. Хотите еще что-то добавить?» «Если вы не найдете человека, готового рискнуть, то я готов отправиться сам». «Вы настолько спешите расстаться с жизнью?» «Отнюдь». «Ваше пожелание услышано. Оно вряд ли будет удовлетворено». Но мы подумаем над вашими словами. Полагаю, я свободен и могу идти? Да, конечно. И вот еще что. Если вас не затруднит, напишите подробный отчет. Но я его уже написал, возмутился Фишер. Я знаю, и мы оба понимаем, что там только формальные вещи. Мне хотелось бы, чтобы вы самым тщательным образом описали все, что заметили на корабле. И свою оценку, развернутую, Не думайте, что я такой уж консерватор. Мы действительно учтем ваше мнение и сделаем выводы. Поэтому нам оно и потребуется. Полагаю, что вы правы. С этими кораблями действительно не все так просто.